Предательство. Боярин Демид Твердиславович обнял рыдающую дочь. Елене было всего 14 лет, и девушка была очень привлекательна. Конечно же, она винила себя в браке своего возлюбленного княжича Федора Юрьевича с неизвестно откуда взявшейся княжной Евфроксинией. — Не плачь, дочь, нечего слезы лить, не того ты себе в мужья присмотрела. — Батюшка, почему мы худородные, а они... Пусть даже заслуги их невелики, князья. Чем я хуже этой Евпраксинии? Ты ведь говорил, что настанет день, когда я за княжича Федора выйду, княжной стану. Боярин Демид Твердиславович с грустью посмотрел на дочку, которая только и делала в последние дни, что плакала. Даже от еды отказывалась. Все пытались утешить Елену, но никто в этом не преуспел. А ты зря слезы льешь. Федор этот и меч в руках удержать не может, и в очереди на княжение далеко стоит. Утешал дочь боярин. Может, и хорошо, что он на воспитаннице боярина Евпатия женится. Я тебе настоящего суженого подыщу, чтобы лицом пригож был и меч в руках держать умел. Что ты ревешь, будто на этом фетре свет сошелся клином. Обидно, что он мне эту Евпроксению предпочел». «Ведь раньше ни на кого не смотрел. Ты сам говорил, что быть мне княжной. Я всем расхвастала, и как мне жить теперь? Ты, батюшка, во всем виноват!» Закричала Елена и выбежала прочь. Боярин Демид Твердиславович некоторое время постоял в пустой комнате, а затем вышел. «Что делать-то? Ему нельзя на свадьбу княжича Федора и княжны в Проксине не прийти». Он друг великого князя Юрия Игоревича, обласканым. А что тут сыну своему невесту подыскал? У него не спросившись? Так на такое обижаться грех. Когда Демитр Владиславович хотел уже выйти из терема, его схватил за рукав неизвестный человек. Кто такой, подумал боярин? Может, кто по делу зашел или еще чего угодно. Может, я самому встречу назначил. Что надобно тебе, добрый человек? — Разговор у меня к тебе, боярин, о дочери твоей. Боярин Демид Твердиславович насторожился. Чего хочет этот человек ему про дочь его сказать? И о какой дочери речь вести собрался? О Елене, что в слезах дни свои проводит? Или о Марии, что Богу беспрестанно молится? — Жалко бедняжку, все слезы выплакала продолжал этот непонятно зачем пришедший человек. — Сложно, — когда родитель твой, только крохами со стола господина своего довольствуется. Елене Демидовне, великой княгиней быть бы, она дочь боярина безродного. Боярин демит схватил незнакомца за воротник и пригвоздил к стене. — Ты что, поганец, говоришь такое? Куда нос свой суешь? — Да не бронись ты, боярин, — прошипел незнакомец. — Я ведь не обижать тебя пришел. — а о беде твоей помочь. А нет у меня беды. Девка поплачет да забудет. Или запомнит, и чего недоброе совершит. Боярин отпустил незнакомца, и тот, поправив одежду, посмотрел на Демида, словно ничего не произошло. Выслушаешь? Говори, коль ей что сказать. Скоро ты будешь Господа благодарить за то, что дочь твоя не стала женой этого княжича. Будешь, будешь... Могучая сила обрушится на Русь и сотрет ее в порошок. Сила эта уже не первое государство великое в прах повергла. Чего знаешь или пустое мелешь А ты подумай, боярин, ты человек умный и славный, но дальше ближника великого князя тебе не пойти. Все остальное — предательство. А коль предавать, то самому надо власть получить. Будешь помогать нам, делая то, что от тебя потребуется». Станешь великим князем, и тогда ты сам будешь выбирать, за кого дочку выдать. Боярин Демитр Твердиславович обнажил кинжал, который висел у него на поясе, и поднес его к горлу незнакомца. «А знаешь, что у нас на Руси с такими вот, как ты, делают? Решать тебе. Будь верным ближником великого князя. А он хоть и не желает своему сыну жены с сильными родичами, все равно выбрал из рода Рюрика». Словно и не знает, что твоя дочь по сыну его сохнет. Вот была бы пара. Да только рода ты худого, не княжеского. А чем серьезность слов своих хозяев докажешь? И кто они? Боярин Дмитрий Радиславович решил немного подыграть этому мерзавцу, чтобы побольше проведать про опасность, которая нависла над Рязанью. Те, кто на реке Калке, на телах князей пир устроил. А в доказательство возьми для начала вот это. Боярин взял мешочек. Довольно большой, небось серебром и медью набит. Будет доказательством вины этого пса, — решил боярин. Ты, боярин, не спеши меня к великому князю волочь. Посмотри, что внутри. Боярин Димит Твердиславович заглянул в мешочек и обомлел. Там были золотые монеты, украшения с драгоценностями и прочее. Целое состояние превосходящее по цене все, чем его дарил великий князь Рязанский за все годы службы. Что, боярин, поверил в силу моих хозяев? Станешь князем Рязанским и свой род прославишь, а коли не дерзнешь, так тебе и ползать перед Юрием Игоревичем, договорить да ему слова приятные. Иди, поздравь княжича с женитьбой, а драгоценности прибери, они ведь тебе за службу даны». Я у великого князя платья шить подвязался. Будешь мне все рассказывать, и богатство свои пока сильно не трать, а то заподозрят недоброе. Я скажу вам, что примечу. Нет уж, ты скажешь то, что спросим, и сделаешь, что скажем, а мы тебя сейчас озолотим, а после возвысим».